Часть первая. Вселенная. Первая. Ступени познания от мифологии к астрономии. Неизвестность. Одна из самых пугающих вещей. Страшно жить в мире, который совершенно непонятен, необъясним. Поэтому человек всегда стремился объяснить происходящее вокруг него. Явление природы, поведение животных события собственной жизни чем примитивнее было сознание, тем примитивнее и представления с развитием человечества развивалось и его видение мира, а с зарождением науки догадки постепенно начали сменяться знанием надо впрочем отметить, что происходило это далеко не одномоментно, чаще потому что поначалу развитие науки шло медленно лишь постепенно набирая обороты, а отчасти потому, что люди неохотно расстаются с привычными убеждениями, усвоенными с детства. На ранних этапах развития человек отождествлял с собой, очеловечивал природу, и во всем, будь то зверь или птица, камень или река, дуновение ветра или снегопад, видел живое, разумное существо, либо Результат действия такого существа. И тогда кажется вполне логичным, что устроение грозы с громом и молниями под силу только кому-то очень могучему, кому-то, чьи возможности заметно превосходят человеческие. А уж если брать такие глобальные явления, как смерч или землетрясение, Когда человек начал осмысление Вселенной, у него неизбежно возникли вопросы о ее происхождении и устройстве. Спорным вопросом являлось и само понятие. Сейчас под Вселенной подразумевают космос со множеством звезд, планет, галактик, всевозможных космических тел, то есть все существующее, весь мир. А когда-то... Этим словом обозначали только Землю и небо, то есть, по сути, тоже весь мир, каким он казался в то время. Просто уровень знаний о нем существенно отличался от нынешнего. У разных народов складывались разные модели мироустройства, иногда более или менее совпадающие. Но практически во всех центром Вселенной долгое время считалась Земля. В древнем Вавилоне, например, считали, что центром мира является земля по форме, подобная огромному, круглому, перевернутому челну, со всех сторон, ограниченному морем. Сверху же мир накрыт небосводом, подобно опрокинутой чаше, так что выражение «небесный свод», ныне использующееся в поэтическом контексте, изначально не несло в себе ничего метафорического. Небо буквально понималось как свод, причем весьма материальный. Он состоял из нескольких, накрывающих одна другую каменных полусфер, причем каждая из разного камня. А на внутренней стороне последнего располагались звезды. По краям небо прикреплено к морю колышками. Солнце же и луна ходят между землей и небесным сводом в свой срок прячась во внутренности небес. А в Древней Индии землю представляли как плоский диск, лежащий на спинах трех громадных слонов. Слоны стоят на панцире гигантской черепахи, а черепаха лежит на великом змее, который обвивает небесное пространство и кусает себя за хвост, символически заключая в кольцо, ограничивая и замыкая пределы Вселенной. Однако человечество взрослело, зарождались и развивались естественные науки, поначалу связанные друг с другом гораздо теснее, чем в наши дни. Точнее сказать, в древности они были гораздо менее отчуждены друг от друга, ведь все изучали одно – природу, которую нельзя разложить на части и в которой все существует в теснейшей взаимосвязи, взаимозависимости. Впоследствии накопление информации привело к разделению наук, все большему их разветвлению и дроблению на узкие специализации, так как общие объемы становились слишком велики, неподъемны для освоения. Значительная роль в изучении Вселенной принадлежит Греции, где искусство и науки расцветали особенно быстро. Еще в IV веке до нашей эры греческий математик Пифагор высказал гипотезу, согласно которой Земля вовсе не плоская, а шарообразная. Спустя два века другой знаменитый греческий ученый Аристотель научно доказал, что Земля имеет форму шара. Более того, Он создал свою систему мира, согласно которой вокруг неподвижной, шарообразной Земли вращается несколько твердых прозрачных небесных сфер, а на них тоже неподвижно закреплены Солнце, Луна, планеты и звезды. А последняя сфера ограничивала собой пределы Вселенной и одновременно являлась ее двигателем, обеспечивая вращение остальных сфер, и тем самым движение небесных тел. Ученый Аристарх Самоский, почти современник Аристотеля, уже тогда, в III веке до нашей эры, шагнул гораздо дальше. Он полагал, что центром Вселенной является не Земля, а Солнце. Однако авторитет Аристотеля был очень велик, потому к мнению Аристарха не прислушались. И люди долго еще считали, что именно вокруг Земли вращаются все остальные небесные тела. И только около 18 столетий спустя, в шестнадцатом веке нашей эры, известный астроном Николай Коперник поставил Солнце в центр мира, научно доказав этот факт. Получается, что Аристарх Самоский почти на два тысячелетия опередил свое время. Между тем, система мира Аристотеля жила, обогащаясь новыми подробностями и изменениями. Во втором веке нашей эры ученый Клавдий Птолемей видоизменил систему Аристотеля. Согласно учению Птолемея, шарообразная Земля по-прежнему оставалась центром Вселенной. Но Солнце, Луна и планеты тоже имели форму шара, Вращались вокруг Земли по окружностям. Кроме того, каждое небесное тело вращалось еще и по вторичной, гораздо меньшей окружности. Замыкало Вселенную, так называемое небо неподвижных звезд. В таком виде учение о мироздании прожило более десяти столетий. Земля заметно изменилась. Прогремела эпоха морских открытий XIV-XVI веков. Человек иными глазами взглянул на свою планету. В 20-х годах XVI века флотилия под командованием Фернана Магеллана совершила первое в мире кругосветное путешествие. Оно длилось три года с 1519 по 1522 год. И на родину возвратилось одно единственное судно под названием «Виктория», возглавляемое уже капитаном Себастьяна Эль Кана, потому что сам Магеллан тоже погиб в пути. Так было окончательно доказано, что земля действительно круглая. Теперь этот факт, образно говоря, стало можно пощупать. Кстати, путешествие Магеллана загадало человечеству еще одну астрономическую загадку. Дело в том, что, вернувшись, члены экспедиции не досчитались одного дня. Все судовые журналы говорили, что день возвращения – среда. Однако это был четверг. Разумеется, это произошло за счет соотношения разницы часовых поясов и направление движения флотилии против движения Земли по своей оси. Тогда ошибку так и не смогли объяснить. Ответ нашли гораздо позднее. Очередную решительную реформу в астрономии произвел уже упоминавшийся нами польский астроном Николай Коперник, живший в 15-16 веках с 1473 года, По 1543 год. Человек разносторонне образованный, он прекрасно знал математику, медицину, философию. На основе тщательной проработки работ древних философов и астрономов, а также сложных математических выкладок, Коперник пришел к выводу, что центром Вселенной является Солнце. Вокруг него вращается Земля, Луна и планеты. Звезды же находятся на огромном расстоянии от Солнца, благодаря чему едва заметны глазу. Неподвижные они, согласно системе мира Коперника, являются собой предел Вселенной. Видимое же их перемещение объясняется тем, что каждое из небесных тел вращается не только вокруг Солнца, но и вокруг собственной оси. Идеи Коперника горячо поддержали ученые, однако церковь посчитала их еретическими и строжайше запретила. Родившийся на юге Италии великий ученый Джордана Бруно, внесший огромный вклад в учение Коперника, из-за гонений был вынужден оставить родину. А между тем Джардана Бруно был человеком глобального мышления. Он пошел необыкновенно далеко, первым осознав, что Вселенная не может иметь границ. Она бесконечна, а следовательно, не имеет и центра. Бруно считал, что планеты, вращающиеся вокруг Солнца, составляют Солнечную систему, а само оно — лишь центр этой системы. Астроном полагал, что существуют и другие звезды, подобные Солнцу, вокруг которых вращаются планеты. Кроме того, он не исключал, что в пределах нашей системы есть еще неизвестные человеку планеты. Бруно даже допускал вероятность существования планет, на которых, подобно нашей, есть жизнь. Такой широты взгляда в церковь допустить не могла, и в конце концов Бруно был схвачен. Несколько лет его держали в тюрьме, надеясь, заставить отказаться от своих еретических убеждений. И, наконец, поняв тщетность этих попыток, 17 февраля 1600 года его сожгли на костре в Риме. Даже перед лицом мучительной смерти Джордана Бруно так и не отрекся от того, что считал истиной, что составляла его жизнь. Ему было тогда 52 года. Почти в одно время с Бруно жил и работал еще один итальянец, родившийся на 16 лет позже него, Галилео Галилей. В веках затерялась имя изобретателя телескопа, но именно в связи с исследованиями Галилея впервые упоминается использование этого прибора. Он сам мастерил свои телескопы, которые разительно отличались от современных нам лучший телескоп Галилея давал 30-кратное увеличение. Если Коперник доказал расположение Солнца в центре Вселенной математическим способом, с помощью сложных расчетов, то Галилео Галилей имел возможность сделать это с помощью наблюдений. А изучая движение солнечных пятен на Солнце, он доказал, что и Солнце, подобно другим планетам, вращается вокруг своей оси. Самым сенсационным из открытий Галилея было открытие спутников Юпитера. До сих пор считалось, что небесные тела могут вращаться только вокруг Земли. Будучи очень известным человеком, Галилей поддерживал мировоззрение Коперника, все еще противопоставляемое Птолемеевскому. В 1632 году 68-летний Галилео Галилей издал книгу, где излагал свои взгляды и открытия, говорящие в пользу Коперника. За это он был схвачен и осужден. Немолодой уже ученый не выдержал давления и на церковном суде был вынужден прилюдно отречься от всех своих открытий и подтвердить верность системы мира, утверждаемую Птолемеем. Современник Галилея, немецкий ученый Иоганн Кеплер, с помощью долгих вычислений доказал, что Земля, Луна и другие планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца вовсе не по окружности, а по эллипсу. Закон движения планет, открытый Кеплером, звучит так. Все планеты движутся по эллипсам, в одном из фокусов которого – общим для всех планет, находится Солнце. Помимо этого, Кеплер изобрел новый телескоп, в котором объектив и окуляр представляли двояко выпуклые линзы и заложил основы теории затмений. Законы Кеплера оставили открытым вопрос о причине закономерности вращения планет по эллипсу. Решить эту проблему смог Исаак Ньютон, Английский математик, астроном, механик и физик, живший с 1643 по 1727 год. Он разработал теорию движения небесных тел, создав основу небесной механики, открыл закон всемирного тяготения. Ньютон сделал много открытий в физике и заложил основы классической механики. Так, то медленно, с трудом, а то и стремительными рывками, человечество познавало тайны Вселенной. Познание это продолжается и по сей день, а загадкам Вселенной нет конца. В настоящий момент ученые считают, что Земля входит в состав Солнечной системы, а та, в свою очередь, есть часть одной из галактик, то есть гигантского скопления звезд и систем. Множество галактик образуют скопления галактик, а те – сверхскопления. Но как знать, какие невероятные открытия, быть может, ждут своего часа, чтобы увидеть свет?